Глава двадцать четвертая Бомба Из будущего, как вы понимаете, Седой откинулся на спинку стула. И как там? Один мир, одно государство, один правитель. Люди те же, что и тысячу лет назад. Пороков еще больше. Мы это заметили. Сколько у вас баз в улье? Эх, куда хватанули? — А ключ от квартиры не дать? — Йорик, отрежь ему левую кисть. Элитник одним прыжком преодолел разделяющий их десять метров и черкнул пальцем по руке Седова. Надя, стоявшая сзади, наложила жгут на руку потерявшего сознания ученого. Остановила кровь, обработала и перевязала. Ватка с нашатырем привела Седова в чувство. — Как вам? Не очень больно? Это к вопросу об отрезании органов. Можно раз в час палец отрезать. Станете иммунным, отрастут к вечеру. Сколько у вас баз в Улье? Знает только командир базы, а не я. Вы звери. А ты ангел. Сколько лабораторий ты знаешь? Говори, или начнем пальцы стричь. Три вы уже уничтожили. В нашем секторе еще семнадцать. Где находится вся документация? а то база большая пока найдем сам найдешь Увести. давайте командира седова на подгибающихся ногах повели к лифту через минуту командир сидел на его месте на полу рядом с ним валялась кисть ученого командир базы покосился на кровь и лежащую в ней конечность забыл ее торопился очень а у меня к тебе вопрос «Сколько у вас бас в улье?» «Если не скажу, то я забуду ногу?» «Да, где-то так. Только не целиком, а нарезкой». «Вся информация в моем сейфе на сорок втором этаже. Комната 4203. Пароль моим голосом и сетчатка глаза». «Пойдем, покажешь». Череп кивнул Йорику. Они поднялись на лифте метров на двести. Командир шел со связанными за спиной руками. По круговому коридору дошли до его комнаты. «Надо приложить ладонь к сенсорной пластине. А у меня связаны руки». «Так это не проблема», — с пониманием кивнул череп. И Йорик быстрым движением оттяпал командиру правую ладонь. Тот упал. Надя, вздохнув, сделала ему те же процедуры, что и Седому, но с небольшим дополнением. Ментат наклонился и подобрал с пола кисть. «Ужасный день сегодня, все все теряют», и приложил отрубленную ладонь к пластине сенсора. Дверь отъехала в сторону. Апартаменты командира базы были просторными. Прихожей не имелось, за дверью располагался большой зал с высоким потолком. В дальнем конце было несколько дверей, которые вели во вспомогательные помещения, такие как ванная комната, кладовка, гардероб и кухня. Командира грубо втащили и бросили на диван лицом вниз. Надя поднесла на шатырь. «Где сейф?» Череп внимательно посмотрел в глаза командиру. Тот попытался что-то сказать, смотря в угол, но не смог, так как Надя заклеила ему рот моментальным клеем. «Спасибо». Ментат подошел к стене, на которой висела картина мегаполиса с башнями, уходящими за облака. и кипучей городской жизнью. Отодвинул ее. За ней в стене находился сейф. Никакого номера набирателя или ручек на двери не имелось. Только небольшое окошко темного стекла сбоку. Череп кивнул солдатам. Те схватили командира за волосы, оттянули века и прижали глазом к пластине. Нолды даже в страшном сне не представляли себе захвата базы. тем более таким нецивилизованным методом. Поэтому меры безопасности были смехотворны. А если разобраться, кого им было бояться при их технологиях? Оборванцев с доисторическим оружием? Элиту, которую их самый маленький пистолет разрывал на части за километр? Врагов у них в Улье не было, как они считали. И теперь платили за свои ошибки. В сейфе лежали бумаги, карты, небольшие металлические диски, вероятно, носители информации. К сожалению, все записи оказались иероглифическими. Оставалось посмотреть, что было на носителях. «Что, очухался? Куда это вставлять? Только пошути, попробуй. Мегом отрежу тебе этот орган». Череп держал на открытой ладони металлические диски, каждый сантиметров десять в диаметре. Нолт подбородком указал на небольшую тумбочку под картиной. Марго подошла к ней, провела рукой по поверхности. Часть верхней крышки отъехала в сторону и обнажила круглое углубление, в которое череп опустил диск. Вся стена оказалась большим экраном. «Привет, Питер!» С экрана смотрел грузный мужчина средних лет в деловом костюме. Он сидел на фоне окна, за которым проплывали облака. Вдалеке внизу блестел берег моря. Жалко, что мы с тобой не можем поговорить в реальном времени. Но, пожалуй, начну. Если только узнают, что я тебе написал, меня точно подвесят за яйца. Здесь такая каша заварилась из-за твоего изобретения. Я проэссенцию из жемчужин. Органы доноров, обработанные этой смесью, оказались продуктивнее в два, а то и в три раза. Одному древнему политику, который в туалет ходил с реанимационной бригадой, пересадили сердце. Только представь себе, он скинул лет тридцать, бегает по утрам, нашел себе подружку и такое сделал только один орган, бесспорно самый важный, но все же. И тут они задали себе вопрос, а если пересадиться по максимуму, значит, можно вечно сидеть на троне? Враги давно умрут, а они, вечно молодые, будут сидеть у руля. Человек налил себе что-то коричневое в стакан, пальца на два, и, выпив одним залпом, продолжил. И тут они вспомнили про твоего покорного слугу. «Все наши болячки, недофинансирование, наши просьбы оградить базы от воинствующих аборигенов, о расширении лабораторий». Меня вызвали на ковер. Внимательно выслушали. Представляешь, я говорил почти два часа, и никто из этих мешков с костями даже не перебил меня. Слушали, открыв рот. Там также присутствовал политик с новым сердцем, блистая своими розовыми щечками. А толстосумов-то сколько было? Три владельца топовых банков. Конечно же, был поднят вопрос о том, нельзя ли организовать такие лаборатории в нашем мире. На что мне пришлось довольно долго им объяснять, что такой синтез возможен только в пределах улья. Именно там находятся споры грибка, и нигде больше. Следом спросили, почему поставок так мало, почему до сих пор никто их не поставил в известность, что это такое прибыльное мероприятие, и почти все расходится по частным клиникам. Короче, готовься. Если раньше они только играли с нами, смотрели сверху на нашу возню, то теперь решили прибрать все к своим рукам. Решено послать к тебе лучших специалистов, значительно увеличив штаб. Бас на данный момент решительно мало, как и лабораторий. и самое главное тебе вот вот досрочно присвоят очередное звание короче нас осыпают золотом лишь бы мы гнали как можно больше продукции нового качества они понимают что просто вырезать орган это одно а вырезать орган у аборигена принявшего эссенцию стоит много дороже на твоей просьбе оградить тебя от этой сумасшедшей как и чужой Я встретил понимание, но здесь уже они тебе сами расскажут. С курьером получишь два диска. Один они при мне записали. Курьер мой человек, передаст это мое письмо тебе. Мне прозрачно намекнули, если мы с тобой наладим бесперебойные поставки продукции, то нас ждут места в Сенате. Ну и все такое. Желаю тебе успехов. К твоим заезжал, все нормально. От них тоже письмо с курьером. До встречи. Следующий диск от жены, и Стронгов никого не заинтересовал. Череп вставил третий. — День добрый, командор Джексон. Меня зовут Джимми. Просто, без фамилий. Я представляю правительство. Вы, вероятно, наслышаны обо мне. Лишний раз представляться нежелательно. Вы должны меня понимать. У меня к вам новости. Во-первых, ваш частный проект с сегодняшнего дня становится федеральным. С вашим начальством все обговорено, и вы переходите под крыло государства со всеми вытекающими последствиями. Это также касается утечки информации третьим лицам. Все контакты идут непосредственно через Президиум Верховного. Все поставки частным клиникам только через нас. К вам прибудет наш человек, который поможет вам на первых порах разобраться с поставками. Лично для вас это не принесет никаких осложнений. В штат базы и поисковых отрядов будут дополнительно введены люди, как командиры подразделений, так и рядовые. Базу необходимо усилить техникой для устранения препятствий, чинимых аборигенами. В двух словах, вас ждет реорганизация из ЧВК в госструктуры. И не думайте об этом, как о поражении. А то в вашем офисе некоторые работники высказывались о поглощении, как о полном подчинении правительству. Надо на это смотреть так, что вы, наоборот, оценены правящей властью по достоинству. Всем от вас до самого последнего уборщика повышается жалование в два раза. Вам лично – в три. Вам присваивается внеочередное звание командор первого ранга. Вам также положены все выплаты, соответствующие званию. Из запаса вы переводитесь в действующий состав. После окончания экспедиции вас ждет кресло в генеральном штабе. Также мы высылаем к вам спецгруппу для устранения аборигенов. Их поселения непомерно выросли, и они объединяются. Откуда-то берут оружие. Пора пресекать всяческие поползновения. Ваш коллега из западного сектора Пекла тоже жалуется на засилие аборигенов. его давят еще сильнее чем вас данные о спецгруппе в конце письма как ни странно все аборигены но неоднократно проверенные в правительственных миссиях все лояльны правительству после истечения их срока использования им обещано перемещение в наш мир как вы понимаете обещанного три года ждут эти ждут уже два раза по три четыре человека с определенной миссией С собой у них будут ранцы с портативным ядерным устройством. Активируется все сразу. Первым поселением, на котором решено их обкатать, будет Вавилон. Количество аборигенов должно быть значительно сокращено. Далее вам приписывается, как можно скорее разобраться с поселением Чистилища и конкретно с женщиной по имени Марго. Оплошность, которую допустили ваши коллеги, исправлять вам. Никто не мог предположить, что у нее так разовьется дар. Такие прецеденты нам не нужны. Ликвидация вместе с их поселком. Информация под грифом по прочтению «Сжечь». Не мне вас учить. К сожалению, наши ученые не могут гарантировать увеличение количества порталов. Их по-прежнему остается по одному на сектор. Места пробоя необъяснимо варьируются, и если уничтожить портал в одном месте, то его можно установить в другом, но не более одного на квадрат 500 на 500 километров. Мне приказано передать вам следующее. Это не пожелание. Вы теперь вновь на действительной службе. Это приказ. Для начала, подчеркиваю, для начала увеличить количество лабораторий в два раза. За изобретение, сделанное вашей группой, вы и ваши коллеги, список представите, будете награждены государственной премией. Вам лично предоставлен участок с великолепным домом, я бы даже сказал дворцом, на Лазурном берегу, в безраздельное и бесконечное пользование. Все расходы по уходу правительство берет на себя. О, на этом вроде все. Дальше прилагаю видеодосье на спецгруппу. С нетерпением ждем от вас результатов. Удачи, командор первого ранга. После этого шли фото и видеоматериалы на группу. Без имен. Кто каким даром обладал, не говорилось. Но судя по списку проведенных операций, числившихся за каждым из них, в они никак не меньше десяти лет каждый. Три мужчины и одна женщина. Метки «ментат» тоже не было. В документах искать бесполезно, так как ни черта не понимали в их иероглифах. Первым... Молчание нарушил Рекс. «Срочно связаться с Вавилоном. Всю запись с наших камер, особенно этих красавцев, передать Горцу. Череп, проследи, чтобы уже через час человек отправился в стаб. Марго, дай ему сопровождение». «Есть человечек. Взвод охраны и волков сопровождение? Я не против», — сказала Марго. «Это надо сделать срочно, в первую очередь. И доверить постороннему нельзя». — Ну что, командор первого ранга, приуныл? Череп встал с кресла и подошел к связанному начальнику базы. — Вот, значит, как вы решили. Раньше вы в песочнице игрались, получается, а теперь на промышленные рельсы встать захотели. Мало нам геморроя здесь от зараженных, так теперь вы все возжелали сделать одним большим мясокомбинатом. — Похвально. — Молчишь? — Да, у тебя же рот заклеен. как тебя облаетельствовали и должности замок свой и генеральный штаб и сенат жаль ты всего этого не вкусишь было бы у нас время сам бы отправился в капсулу и свою печень отослал очередному старцу но не успеем потому как взорвем мы ваше гнездо прямо сегодня и взорвем портал будете новый искать а мы его опять новую базу отстроить еще время надо «Хрен вам, а не пекло!» Череп отвернулся от командира. Тот, стоя у стены со связанными руками и заклеенным ртом, оттолкнулся ногой и прыгнул к боковой спинке дивана. Никто не ожидал от него такой прыти, и солдат, стороживший его, прозевал движение нолда. Внешник рыбкой улетел на середину комнаты, проехался по полу и с силой ударил по боковине дивана. Вернее, нажав кнопку. Его тут же поймали и оттащили в сторону. Нолд, несмотря на заклеенный рот, улыбился. Титан разрезал обивку боковой спинки дивана и нашел кнопку, которая активировала передатчик. Сигнал бедствия, полагаю. Или вовсе захвата базы. На помощь ты зря надеешься. Портал ваш не работает, новый появится не скоро, если вообще появится. А то, что база захвачена, скоро узнают все. Взрыв будет виден издалека. — Что с ним делать, Рекс? — спросил Титан, убирая складной нож. — Капитан умирает вместе с кораблем. Оставим его здесь. — Как идет зачистка? Последний вопрос Рекс задал в рацию. Выслушав ответ, произнес. — Еще полчаса, и база будет пуста. Это чистильщики из Вавилона. Просто песня. — Изумительная работа. — Йорико, будь любезен, порадуй дядю Рекса. Отрежь ему одну ногу выше колена. — Надя, а ты его перетяни жгутом. Пусть хоть немного помучается перед смертью. Не все нам в дураках ходить. А мы пока поговорим с еще одним фигурантом. Введите. В комнату после хорошего пенка влетел Шерхан. И чуть не упал, поскользнувшись на крови командира, которого закрыли в подсобке. Мура тупо уставился на лежащую посреди зала ногу. Целый день так. То руку, кто забудет, то ногу. А я тебя узнал. Череп встал и посмотрел в глаза Шархану. Я ведь твою метку снимал, как со свежака. Но ты ему же тогда не был. И после твоего появления стаб через месяц перестал существовать. А че тогда не сказал никому, что я не новичок? Шархан выпрямился. и посмотрел на черепа. Не был уверен. Тебя прикрывали, как выяснилось позже. Ладно, дела прошлые. Ты понимаешь, что завтра для тебя уже не наступит? Хочешь что-то сказать напоследок? Что тут скажешь? По уши замазан. Поймали меня внешники в рейде по городу, когда я потрошил элиту, бросив раненого в командира. А потом и вовсе добил его, чтобы не делиться. Троих еще с кем был, элита перед этим уложила. Вот так и взяли. Сказали, что подбросят на стап видео с моим участием. Дальше, больше. Один стап им сдал, второй. И дослужился до своего. А что не веселый такой? Жизнь твоя заканчивается в роли главного предателя. Лично я уверен в наличии этого света. Вот сегодня и ты проверишь. Череп пнул ногу Нолда в угол. Облегчи душу перед смертью. Базы муров. Где, как, что, почему. Мой стаб был последним. Поблизости никого нет. А о том, кто там дальше работает, имеют только смутное представление. Мы, понимаешь по куршавелям не собираемся. Стараемся не отсвечивать. Ладно, сами найдем. Опять же, если некому сдавать продукцию, то и муры не нужны. — Пойдем. — Йорик, он твой. Только погоди, пока выйдем. Через три часа минирование было закончено. Базу выгребли под ноль. Брекс еще удивлялся, куда столько грузовиков. Но сейчас они стояли забитые под самую крышу. Весь груз отправляли пока в чистилище. Оттуда уже разойдется по стабам. Колонна медленно уходила в кластер, где порезвилась орда. Теперь он был пуст. Зараженные убрались от греха подальше, не желая быть привлеченными к очередной благотворительной акции. Отойдя, устроили прощальный фейерверк. Вершина холма на миг поднялась, как крышка вскипевшего чайника. Из-под нее во все стороны брызнуло пламя. Повалил густой дым. Внутри бывшей базы стали рваться перекрытия, складывая ее. Спустя минуту, Солидный кусок холма сполз, обнажив металлический бок некогда герметичного корпуса. Теперь он был дырявый, как дуршлаг, и мог послужить логовом, разве что зараженным. Отстроить ее заново и речи быть не могло. Внутри все осыпалось, километр перекрытий теперь покоился в самом низу, расплющив нерабочий портал. Колонна без помех прошла все три кластера насквозь и добралась до дома. Весь пустырь перечислища был занят техникой. Отмечали победу и делили трофеи. Народ гулял несколько дней. Команде Марго было не до веселья. Чисто номинально приняв участие во всеобщем гульбище, на следующий день собрались в штабе. Просмотрели еще раз допрос Нолда и послание ему с большой земли. Выводы были неутешительны. При их технологиях пекло становится лакомым куском, и мы лишние в их схемах. Не стал ходить вокруг да около череп. Что мы можем им противопоставить? Спросила Марго. Они нас задавят. По одному. Базу мы, конечно, разнесли. Они этого не забудут. Тем более, что от Муров они знают о нас все. Меня так вообще персонально заказали. Непрогнозируемый дар. Давайте по существу. Рекс задымил трубкой. «По существу. Один портал на квадрат. Сейчас мы на какое-то непродолжительное время будем в безопасности. Но ну, правильно тот хрен из правительства назвал чистилище поселком. По сути, он прав. Снести нас, как два пальца об асфальт. Нам нужна крепость. Или такое место, куда им не добраться до нас по воздуху. Как это?» Диана пыталась отобрать у Рекса трубку. «Стап, рядом с чернотой, например!» Титан потягивал живчик. «Есть у кого что-то подобное на примете?» «Надо думать. Так сразу не скажешь». «Я никак успокоиться не могу. Это что же они там задумали? Стать бессмертными за наш счет?» «Пекло — самый густонаселенный анклав кластеров. Неподтвержденная протяженность насчитывает тысячи километров по окружности». И это они хотят сделать огромным моргом? Если считать, как мало выживает иммунных, то они очень просто могут добиться своей цели. Им ведь теперь неважно, иммунный человек или нет, вкатил эссенцию, подождал немного, и можно потрошить. Нас спасет только объединение всех вместе. Ну, или хотя бы достаточно большой анклав. Ха! Двести тысяч в Вавилоне тебе мало? Чем не анклав? Ей всего лишь четверо агентов должны его уничтожить. Как их отсеять? Там одних желающих недавно на арене прикопали. Уверен, что далеко не всех. А эти четверо поодиночке зайдут туда, как дым. Если они вообще не там уже. Череп подпер рукой подбородок. Нужна служба, которая не даст погибнуть людям. Требуется жесткий порядок. Ну да, если успеют наладить. Судя по недавним событиям, не успеют. И будет наша вилла радиоактивной. Да, это беспредел, товарищи. Я собиралась там загорать. Немезида чуть не плакала. — Они так уверены в этих четверых? — спросила Марго Рекса. — Понимаешь, Марго, они как минимум десять лет в улье, — ответил за него Титан. — А это два дара и больше. Заметь, серьезно развитых дара. Плюс надо учесть то, что в них вложились нолды. А это еще белый жемчуг, не говоря уже про другое. Подготовка, оружия. Это очень сильная группа. Немезида, ты сколько в Улье? Восьмой год. Поняла. Обращаясь к Марго, Титан указал на Немезиду. Вот такие агенты, как она, да помножь еще на два. По-моему, ты немного загнул про умножение, но да, согласна, опасные ребята. Кстати, лицо женщины мне кажется знакомым. Немезида задумчиво глядела на экран. Когда я только с вежаком дошла до иммунных, она нас инструктировала в стабе, как выживать в улье, а потом пропала. Помню, еще наш командир очень переживал. Она без следа пропала в очередном рейде. Так или иначе, но они добровольно перешли на сторону врага. «Запомните их», — закрыл вопрос Рекс. «Горец уже в курсе?» «Да, человек гнал без передышки до Вавилона. Он уже там. Час назад по дальней связи подтвердил прибытие в стаб. Горец обещал поставить город вверх дном. Отныне пропуск только по меткам ментата. Причем на дежурстве будет по два ментата и усиленный взвод охраны. А что, в Вавилон можно попасть только через парадный вход?» Там дырок столько, по морю хотя бы, или со стороны черных кластеров. Припринятые меры, конечно, хороши, но их не хватит. Невозможно отследить. Тем более, если группа изначально заточена на проникновение в стаб. Ты все про Вавилон, череп. Нам-то что делать? Надо решать что-то. Нас можно очень просто с воздуха достать, несмотря на ПВО. Дальнего обнаружения нет. Срочно всем искать подходящее место. В полнейшей секретности. Идеально было бы под землей. Нам нужна крепость. Если не получается найти, то можно сделать самим. И здесь нам поможет Вавилон. Что, с дилежом закончили? Да, королева. Через два часа отправляем колонну. Кого дай в сопровождение? Волки уже там. Езжай ты, Титан. Возьми с собой Кали и Эла. И этих лентяев, Конга, Терекса и Балу с Багирой. Нападать на нас пока некому. Чили сверху поищет место. К отправим в город отъедаться. Когда едешь, все зверье на патрулирование стены отправь. На этом совещание закончили и пошли им праздновать. Пили и веселились до вечера. Казалось бы, живи и радуйся, все враги повержены. За друзей она отомстила. и должна быть удовлетворена. Но какая-то необъяснимая тревога не давала расслабиться. Наступила ночь, кое-где, самые стойкие еще отмечали на посту, бодрствовали часовые. Ночи в улье короткие, не успевала сгуститься полная темнота, как вскоре на горизонте снова брежил рассвет. Стояла безмолвная тишина. Но что это? Далеко на севере возник слабый гул, который все нарастал и теперь был уже отчетливо слышен. Будто стая разержанных ос приближалась к улью. Все ближе и ближе. Гул перерос в отчетливый звук множества моторов, летящих на небольшой высоте. — Охрана! — крикнула Марго Постовому. — Посвети прожектором на север! Повыше! Кто-то летит вроде! — В тот час мощный прожектор стал обшаривать небо. В луче света, поблескивая металлом, летела армада дронов. На первый взгляд около сотни. Хищные силуэты крались над землей, неся на себе по две ракеты каждой. «Тревога! База! В ружье!» Сирена вырвала жителей стаба из оков сна. Большинство накануне хорошо поддало, И сейчас люди соображали с большим трудом. Заработали шилки и тунгуски, прожекторы бороздили ночное небо в поисках целей. Налет был тщательно выверен. В темное время суток и тогда, когда большинство лежало пьяными. Достойного отпора чистилище не оказало. Первая волна сбросила бомбы, фугасные и зажигательные. Крик боли и ужаса разбудил всех. Метание по стабу только увеличило потери. Через пять минут ПВО было подавлено. Стаб оказался беззащитен. Нападение днем, и если бы еще Чиль был рядом, то, вероятно, отбились бы. Сейчас же Нолды не оставили шансов. Стаб полыхал. Несколько бомб угодили в цистерну, доверха наполненную бензином. Взрыв разметал ангары с техникой. Деревянные дома в центре чистилища вспыхивали, как порох. Ни о каком тушении пожаров речи не было. Вторая волна пошла уже с бетонобойными бомбами. Хорошо досталось ангарам и ремонтным мастерским. От стены на севере ничего не осталось. «Череп! Не спится?» Марго не потеряла чувство юмора. «Гони всех в бункер!» «Все в бункер! Уходите в порталы! Срочно!» Рекс кричал в мегафон, стараясь, чтобы его услышали за взрывами. Паники не было, люди организованно прятались в убежище. Перекрытия в бункере были толстые. Если не будет прямого попадания, то, возможно, удастся пересидеть на лед. Волна за волной равняли чистилище в первоначальное состояние. Все, кто выжил, уже скрылись внизу. Марго последней спустилась вниз и задраила за собой дверь, прошла по коридору и обнаружила всех выживших в портальной камере. «Почему не уходите в спокойный?» «Сама посмотри!» «Портал закрылся!» — развел руками Михалыч. Два портала, мерцавших голубым туманом до налета на протяжении нескольких месяцев, теперь погасли. «Мы попали здесь!» Рано или поздно они расколотят перекрытие. Череп стоял с портфелем, в который он успел сложить свои бумаги. Оружие тоже почти не взяли с собой. Кто что успел? Не так я представлял себе смерть Чистилища. А как? Марго, все когда-то кончается. Особенно в Улье. Я не питал радужных надежд на безоблачное существование. Мы слишком вызывающе себя вели. Ну а как крыса под землей? Я тоже не предполагал умирать. Не успел он договорить, как всеобщий возглас удивления заставил посмотреть на порталы. Два так и не работали, а вот третий, который был деактивирован, сейчас стал разгораться ярким голубым светом. Одновременно с активацией третьего портала земля под ногами подпрыгнула, и с потолка посыпались куски бетона. «Все в портал! Бегом!» Рекс так и не расстался с мегафоном. «Бегом!» Люди спешно исчезали в тумане портала. Большинство успело спастись. От стаба, очевидно, ничего не осталось. По подсчетам Марго, это была уже пятая волна, а сколько еще им приготовили нолды, было неизвестно. Как подобает капитану, Она покидала чистилище последней. — Сдец? Йорик тенью следовал за чужой. — Ну уж нет. И Марго шагнула в дымящийся портал. Конец книги. Текст читал Данила Максимов.